Глава 50. Обман. Как только мы вышли из гостиной, я поспешила увеличить расстояние между нами, поэтому высвободила свою ладонь и отошла на пару шагов от лиса. Господин советник, вы действительно хотите убедить свою дочь принять женихов или просто не желаете спорить с королём? Заинтересованность вашего монарха понятна, но нужно ли это вам? спросила я у Тиаля, когда мы оказались одни в коридоре. Нотор сказал мужчина, сбивая меня с мысли. Что? Не поняла я. Обращайтесь ко мне по имени, Анжелика, произнес он, возмущая меня. Ведь это была не просьба, а приказ. Не вижу причин что-то менять в нашем с вами общении, холодно отозвалась я. И всё же вы мне не ответили, напомнила я, не дождавшись никакой реакции от этого айсберга. Я люблю дочь, но желаю ей счастья. Не могу сказать, что я мечтала о такой судьбе для своей девочки, но без этих хорков ей будет невыносимо больно, соизволил пояснить Циаль и сильно смутил меня своими словами. Как вы планируете уговаривать Лиену? Дочь весьма упряма и не испытывает к вам симпатии. Поинтересовался писец. Понятия не имею. Буду импровизировать. Честно призналась я. Тогда вы не возражаете, если большую часть беседы я возьму на себя? Спрасил Цеал: "Буду только рада. Зачем вообще меня звали раз? Сами могли решить этот вопрос". Уточнила я, испытывая некоторое раздражение. Общение с Лисом нервировало, а его холодное высокомерие просто бесило. "Сам не смогу. Мне нужно, чтобы вы подыграли. Если нам удастся убедить дочь, то завтра она уедет с мужьями", отозвался Цеал. "Подыграла в чём?", подозрительно спросила я. Я не хотел, говорит при Леонеле, но чтобы Лия на перестолу упрямиться, она должна решить, что я принял нашу с вами связь, а задачал меня обратень. Вы в своем уме? возмущенно поинтересовалась я. У вас есть другие идеи? Раздраженно спросил писец. Идей нет, но ложь это тоже не выход. Лия, она, конечно, капризная и избалованная, но на круглую идиотку она не похожа. Не думаю, что она поверит в эту глупость. Высказала я свои сомнения. Чтобы она поверила, вам нужно только улыбаться, но говорить как можно меньше. И называйте меня по имени, указал мне этот возмутительный тип. Вы хотела ей высказать всё, что думаю об этом Лися, но мы уже подошли вплотную к двери, ведущей в покои Одной принцессы. Да, дорогая, ты что-то мне хотела сообщить? Нагло улыбаясь, спросил Царь. Красноречиво указывая на свои органы слуха. Наверное, самым разумным было всё же послать этого беловолосого интригана туда, куда Дей и Энна не заглядывают. Но этот мир меня безнадёжно испортил, я стала авантюристкой. Мне было не так уж и важно убедить в чём-то Лиену, но ужасно любопытно, как Тиаль будет разыгрывать из себя пылкого влюблённого. Нетнер. Просто немного волнуюсь. С окульги улыбкой отозвалась я. Мне стоит. А леена умная девочка и не станет нас осуждать, не скрывая довольства собой, произнёс Сиаль и притянул меня ближе к себе, по-хозяйски обнимая за талию, и прежде чем я успела возмутиться, мужчина постучался и уверенно толкнул входную дверь.